Глава вторая «На выход, разбойник!» Мальчуган качнул головой в сторону Паркера, облокотившегося на стык двери. Встал. Из-под балахонистого костюма мышиного цвета выпирали ключицы, а из рукавов торчали тонкие ручонки. Да ходяга! Пройдя мимо Паркера, тот еле доставал до высоты его плеч. И что с ним спрашивается делать? Паркер шел позади, разглядывая неуклюжую, но такую напряженную фигурку пацана. Устав запрещал использовать силу по отношению к неопределившимся подросткам. Тогда что? Цацкаться? Паркер цокнул языком, решив, что лучше просто промолчит, а он сам как-нибудь. Да и прыти, честно говоря, поубавилось. По-настоящему свободно Паркер чувствовал себя только в кабинете. В месте, где он мог быть собой, а не натягивать маску, скалясь белозубой улыбкой членам общества. Не попадающие в ритм шаги по металлическому полу отдаляли от его личной крепости. Как рак-отшельник, покинувший свою скорлупу, он нехотя выходил в мир, оставляя позади истертые, темные, обитые жестью стены. В мир, где каждый занят своим делом. Паркер, под скрип двери, разделяющий отдел правосудия и внешний мир, вспомнил рассказы попечителей о том, как раньше, до рождения нового мира, люди страдали одиночеством даже в громадных городах. Паркеру не верилось, что были места, где жило 2, 3 или 5 миллионов человек, не говоря уже о большем количестве. Что за муравейник? Сейчас же, когда каждый занят своим делом, мы – да, попечители часто использовали «мы» в своих рассказах. Счастливы. Что ж, если это счастье, Паркер готов его принять. Смириться с ним, но в глубине души он чувствовал себя немного лишним, как сломанная игрушка, по случайности попавшая в магазин. Может, так и должен себя чувствовать прирожденный страж закона. Коктейль из раздражительности, мнительности и ярости. Что ж, вот такой уж Паркер, ничего не поделаешь. Однако на своем месте. После отдела правосудия следом шел отдел бессмертных знаний. Полки с книгами создавали ощущение лабиринта, в котором непосвященный обязательно заблудится. Надо сказать, запах и суета, вечно царящие в секторе знаний, Паркеру нравились. Тут жизнь словно искрилась любознательностью, оставаясь при этом упорядоченной книги были разделены по секциям, и в каждой полке была представлена складная лестница. Это позволяло, так сказать, получать вертикальные знания. Выбрав профессию, ты имел право взбираться по лестнице и оттачивать свое мастерство. Паркер вспомнил, как он сам около трех дней изучал запутанную планировку книжного хранилища. Даже таблички с указателями не всегда помогали. Врезавшийся в живот шалопай уронил книгу и, потянув съехавшие на переносицу очки, вывел Паркера из воспоминаний. «Простите», — смущенно проблеял малец, увидев яркий жетон на груди стража. Паркер помог ему встать и, передавая книгу мальчику, успел прочитать на обложке. «Основы изобразительного искусства». «Да, выпадает же кому-то живопись». «Что ж, если это сделает его счастливым, почему нет?» Подростки колониями слонялись вдоль полок и жадно тащили приглянувшиеся книги. Развернувшись, Паркер вспомнил, что кое-что упустил, а точнее, кого-то. Этот кто-то уже незаметно улизнул, растворившись в книжном лабиринте. Выругавшись, Паркер поспешил к библиотекарю, знающему каждый закуток как свои редкие волоски на почти лысом черепе. Но библиотекаря на месте не оказалось, что было совсем странно. Тогда, самостоятельно проходя лабиринт, Паркер вышел за угол очередного книжного прохода и столкнулся с библиотекарем. Увидев его растерянный, испуганный вид, Паркер напрягся. В лице библиотекаря, сколько он его знал, обычно не было ничего, кроме безмятежности. Воровство и порча книг карались законом, а значит, самое страшное, что могло произойти, это...